ГОЛОВА 29. АПОСТОЛ Санти пола лежала на своем троне, запрокинув голову, и крутила в руках пустые ножны. Кожа ее лица заметно разгладилась и лишилась мертвецкой желтизны, сделавшись почти белоснежной. Лишь тонкие веки, сомгнутые на пустых глазницах, темнели, будто два круга, нарисованных углем на простыне. «Пять душ», – повернула принцесса голову в сторону прохода, когда четверка вернулась в склеп. И лишь одна без хозяина. Села она ровнее. «Впечатляет». «Ты ожидала иного?», – спросил Эрс, подойдя ближе с головой секуратора в руках. «Признаться, я не рассчитывала встретить вас вновь. Его душа», – протянула Санти раскрытую ладонь в сторону Олега. «Дай ее мне». «Не так быстро», – остался тот стоять на месте. У нас был уговор. Сомневаешься в твердости королевского слова? Я лишь хочу получить нужное нам в обмен на нужное тебе. Свою часть сделки мы выполнили. Ждем того же с твоей стороны. Поверь. Наклонилась Санти вперед, словно приготовилась к прыжку. Я заберу все, что у вас есть, немедля, если так пожелаю. Но... Откинулась она на спинку трона. Вы все еще можете быть мне полезны в нынешнем виде. Наверное. «Я же для вас единственная надежда. Наверху сейчас пир». Платоядно улыбнулась принцесса, указав пальцем в потолок. «Они пожирают его тело и мечтают о ваших душах. Иного выхода отсюда не существует». «О, да», — обратила она безглазый взгляд на Лареса. «Твои мысли не держатся в голове». «Так что же?» — развела принцесса руками, вернув свое внимание Олегу. «Ты все еще хочешь торговаться?» «Отдай!» Кивнул голландец в ответ на не мой вопрос. Она права. Сейчас не лучший момент. Надеюсь, нам не придется об этом пожалеть. Протянул Олег лежащую на ладони душу и шагнул вперед. Могу очистить ее. Нет! Сорвалась с антистрона и в один прыжок оказалась возле Олега. Так быстро, что тот едва не упал от неожиданности. Когти латной перчатки безошибочно сомкнулись вокруг искрящегося янтарного шарика и подняли его. Нет. она идеальна. Дыша упала в ладонь принцессы. Яркий свет заструился сквозь облаченный в броню пальцы, потек по руке, плечу, шее. Лицо Санти засветилось, как и все тело, словно стало прозрачным сосудом, наполненным рассветными лучами солнца. Очертания глазницы, и рта, сделались неразличимы из зальющегося наружу ослепительного сияния. Кожа приобрела поразительную гладкость и свежую белизну. Локоны белокурых волос. Зашевелились, становясь гущей, наливаясь блеском. О, опустилась принцесса на колени и поднесла руки к лицу. Направь меня, владыка. Металлические когти погрузились во все еще сияющие глазницы. Распахнутый рот остался безмолвен. Лишь влажные, хлюпающие звуки, раздираемой плоти и скрежет металла по костям, наполнили склеп. Темная густая кровь заструилась по идеальной коже, все больше и больше превращаясь из ручейков в багровые реки. Утекающий под воротник Кераса. Чёрные комби содержимого глазниц поплыли по ним, словно обломки кораблей. Наконец, окровавленные пальцы покинули череп Санти и протянулись в сторону Лареса, роняя на пол тяжёлые капли. «Голову!», Голову" – прошептала принцесса. Получив желаемое, она ощупала лоб секуратора и одним молниеносным движением рассекла его от виска до виска. С треском содранная кожа открыла большие пазухи выше надбровных дуг. Медленно и осторожно, скребя по кости, пальцы принцессы погрузились в них и вышли наружу, сжимая нечто красновато-сизое, мягкое и густо покрытое слизью. Трепещущие губы Санти сложились в улыбку. Руки поднесли таинственные органы секуратора к лицу принцессы, веки широко распахнулись. С гадким чавканем сизое нечто вошло в пустующие глазницы и завертелось в них, словно ожило. Тело Санти скрутило судорогой, Руки ее нелепо заломились, шея захрустела, противоестественно изогнувшись. Гартанный звук вырвался изо рта вместе с щелчком, вывернутой из суставов челюсти. «Что происходит?» — поднял меч Дик. «Не знаю», — выставил рас перед ним ладонь, неотрывно наблюдая за корчащейся на полу принцессой. «Держитесь подальше, ничего не предпринимайте». Санти затрясло, будто в эпилептическом припадке. Кровь забурлила вокруг сизой мерзости, расплескиваясь по исказившемуся лицу, но вскоре все закончилось. Принцесса затихла, лежа на спине, с распростёртыми в стороны руками. Кровавые слезы катились из закрытых глаз. Эм. Сделал Олег осторожный шаг вперед после долгой мочеливой паузы. Кто-нибудь хочет проверить пульс? Может, еще искусственное дыхание сделать? Хмыкнул Дик. «Она мертва, и так понятно». «Нет», — помотал головой Ларс, склонившись над Санти. «Её тело не может умереть, пока едино. Душа его не покинула. А может, сделаем его чуть менее единым?» — правил Миллер большим пальцем по острию клинка. «И что потом? Ну, как обычно. Очистим и поглотим, узнаем все, что надо. Хочешь поглотить проклятую душу?» «Мы даже не уверены, можно ли ее очистить. К тому же предполагаю, что она окажется слишком сильна и попросту сотрёт личность любого из нас. Не говоря уж о том, что без помощи Санти нам отсюда не выбраться. Мы разворошили улей». «И что ты предлагаешь?» — спросил Олег. «Просто ждать, пока она начнется? «Нет, ждать мы тоже не можем. Рано или поздно секураторы найдут нас, и вряд ли что-то их остановит. Надо привести принцессу в чувство». И кто будет сказочным принцем? усмехнулся Миллер. Я опустился Ларс на колени возле бездыханного тела, не зная с чего начать. Просто двинь ей пороже. Поделился мыслью Дик. Господи, ты чертовски скверно воспитан. Осуждающе указал Ларс пальцем на Миллера, после чего сел поудобнее и занёс руку. Смелее! Она вроде не против пожестче. С француженкой сработала. «Заткнись!» Ладонь Ларса со звоном врезавшись в щеку Санти сбила с лица облачко кровавых брызг, но искомого эффекта это не произвело. «Ничего. Двинь еще раз. Ты будто девчонку шлепнул. В ней фунтов четыреста. Я не буду ее больше бить». Спыли Ларс, сняв руку с шеи принцессы. «А плюха не запустит сердце!» «Оно запустилось, даже будучи разрубленным мечом», указал Олег на дыру в Керасе. «Что с ней такого могла сделать эта дрянь из головы?» «Откуда мне знать? Может, она повредила ее мозг? Я не представляю, как это работает. Но если душа внутри, значит, тело еще не умерло. Ты...» — кивнул Ларес в сторону Миллера. «Вроде грозился мне прямой массаж сердца сделать. Ну...» — замялся тот. «Не переживай. Начнем с непрямого. Помоги снять керасу. «А эта твоя черная хреновина из рук не справится?» поинтересовался Олег. Останавливает она неплохо. Приложил он ладонь к груди, нахмурившись. «Тут другой случай. К тому же это небезопасно для меня». Разделавшись ремнями, Ларс и Дик аккуратно убрали грудной панцирь. «Чёрт, еще и кольчуга!» — недовольно пробурчал Миллер. «Не помешает. Смотря для чего. Формы неплохие. Знаешь...» Поднял на него взгляд Ларс. «Не исключено, что она все слышит». «Хм... <къем> Давай продолжим. Говори, что делать». «Искусственному дыханию в полиции учат?» «Я готов». Положил Дик скрещенные ладони на прореху в кольчуге. «Хорошо». Вздохнул Ларс, обтер рукавом окровавленные губы принцессы и резким движением вправил ей челюсть. «В сказке было иначе, да?» улыбнулся Миллер. Ларс приоткрыл сантирод. глубоко вдохнув, припал к нему губами. Дик, дождавшись выдоха, всем весом навалился на грудь, но даже его сил не хватило, чтобы достаточно глубоко продавить ребра. «Помогите ему!» — крикнул Ларс перед очередным вдохом. Олег и Жером, побросав оружие, навалились Миллеру на плечи, и грудная клетка принцессы поддалась. Набравшись воздуха, Ларс снова наклонился к арту Санти, едва успела прянуть, когда принцесса резко села, перепугав своих реаниматоров. Латная перчатка клацнула, Обхватив сзади шею голландца. Что ты делаешь? Распахнулись перед ним глаза. В них не было ни белков, ни радужки, ни зрачка, только сплошная зеленовато-синяя субстанция, затянутая безостановочно переливающейся кровяной пленкой. Я. Это искусственное дыхание! У тебя сердце остановилось. Вот как! Облизала Сантигуба и уронила взгляд на лишенную брони грудь. Непрямой массаж сердца! Поспешил объясниться Дик. «Медицина, понимаешь?» «Тебе нравится?» Снова перевела принцесса взгляд на Лареса, продолжая держать того перед собой за шею, как котенка. «Что? Ты не так поняла?» «Глаза. Тебе нравятся мои глаза?» «О, да, они очень красивые. Пальцы принцессы чуть сильнее сдавили шею голландца. Его собственные глаза округлились, а лицо обмякло. «Синий», — произнесла Санти, смотрясь в Ларса, как в зеркало. «Он не идет мне. Но могло быть и хуже». Хватка ослабла, и Ларс вернул в себе живое выражение лица. «Что это было?» — выдохнул он. «Не волнуйся», — улыбнулась Санти. «И...» — провела она языком порту голландца «Мне понравилось». «Взаимно». Сглотнул тот, освободившись из отнюдь ненежных объятий. «Что ж», — поднялась принцесса, села на трон, закинув ногу на ногу и изящным движением убрала волосы от окровавленного лица. «У вас, кажется, были вопросы ко мне. Я готова ответить». «Если позволишь, я обойдусь без лишних предисловий». Вышел вперед Ларс, утирая холодный испарину у лба. «Конечно, мой милый пилигрим». Улыбнулась Санти. «Палач Мо. Это имя о чем то говорит тебе?» «О, да. Хочешь его уничтожить?» «Но...» Слегка растерялся Ларс от столь прямого вопроса. «Конечно, хочешь». Поднесла Санти к глазам когти своей перчатки, оценивая маникюр. «Твои мысли так очевидны. Однако я не знаю, где он сейчас. Насколько ты мог заметить, этот склеп долгие века оставался моим единственным пристанищем». Так что последние новости, которые я получала, чуть менее свежи, чем хотелось бы. «Скала и Мо. Одно лицо?» «Да, если мыслить теми примитивными категориями, к которым вы привыкли. На самом же деле от Рихарда осталось не так много прежнего уже в нашу последнюю встречу». Отвела принцесса взгляд в сторону и что-то блеснуло в ее глазах. Но даже так крохотная Талика была восхитительна. «Это он проклял и казнил тебя?» «Он отдал приказ». Приговор привел в исполнение мой отец. Верхняя губа Санти приподнялась, обнажая зубы. «Король Латарнака, презреннейший из рода Шазара». «За что?» «За то, что не забыла, кто я есть, и не стала лизать сапоги апостолу тьмы». «Ты говоришь о Рихарде?» «Он требовал слишком многого, а мой отец давал это ему, не раздумывая. И однажды...» «Рихард потребовал тебя». Закончил Ларс фразу, сам того не ожидая. «Стань моей правой рукой!» — сказал он. «Будь подле, когда меры падут к нашим ногам! Мой прекрасный Рихард!» «Чёрт подери!» — хмыкнул Дик. «Лучшего предложения руки и сердца я не слышал!» Он заблуждался. Покачала головой принцесса. Еще могущество, Рихард зашел слишком далеко, туда, откуда нет возврата. И я не последовала за ним. «Палач Мо!» — печально улыбнулась она. Тьма забирает все, даже имя, стоит только впустить. Это происходит не сразу, постепенно, и даже сильнейшие склонны терять грань. Рихард, как ему отец, забыл границу между служением и преклонением. Меня себя повелителем, он стал рабом тьмы. Молод, тяжелый могуч, он крушит стены цитадели и черепа королей, но не по своей воле, а по хозяину. И тем не менее, обвела Санте взглядом всех четверых. «Ваша затея безумна, она приведет в небытие. Почему же вы желаете уничтожить палача Мо?» «Таково пророчество». Почти извиняюсь, пожал плечами Ларс. «И что же суждено вам?» «Сокрушите неимущих смерти», так оно гласит. «Но кто они?» «Одни называют их пожирателями, другие — детьми Оша, ты — апостолами тьмы. Правда, кое-кто считает, что речь идёт обо всех обладателях великих душ». и мы должны уничтожить заодно всю высшую знать Союза». «Союз?» «Земли людей Базбенов, Нолнов и Рукунов объединили силы, чтобы дать отпор армиям пожирателей, атаковавшим их границы пять веков назад». «Я многое пропустила. Кто одержал верх?» «Сложно сказать. Пожиратели отступили, но в Союзе разразилась междуусобная война за душу одного из них. Нет, это был не Рихард». Поспешал ответить Уларс на невысказанный вопрос принцессы. «И что же, вы идете на верную смерть лишь ради исполнения пророчества? Я не назвала бы вас Толь фанатичными адептами веры». «Нет, мы определенно не фанатики». «Так что же движет вами?» «Надежда. Единственная надежда, что обретение силы, заключённой в душах пожирателей, позволит нам вернуться домой». Глаза Санти удивленно округлились. и звонкий серебряный смех наполнил погребальную камеру. Он становился все громче и безумнее. голова принцессы запрокинулась, а плечи сотрясались от безудержного хохота. «Что смешного?» — спросил Олег, когда Санти наконец совладала с собой. «Я помогу вам отыскать палача Мо». Поднялась она с трона, всё ещё улыбаясь и покачивая головой. «Ты говорила, что не знаешь, где он», проводил Ларс взглядом, идущую к выходу принцессу. «Да, но знаю того, кто нам расскажет». «Эй!» – воскликнул Миллер, когда Санти одним легким движением вырвала меч из его рук. «Он великоват тебе, а мне еще понадобится».